Не хочешь, как хочешь. 450. Хуцый! Поскольку дверь наемники закрывать на замок не стали, обладательница мелодичного голоска проникла в бар без проблем. Хуцый! Конец тихонько выругался. Кортес улыбнулся. Вижу, тебе пора. Твой напарник так зло смотрел на меня, что я испугался. Вы должны компенсировать потерю нервных клеток. 400. 250. Хуцый! «Ты же говорил, что будешь один!» Симпатичная блондинка поджала губки и без особой радости посмотрела на наемников. «Милая», — заявил бармен, — «из всех нас интерес к тебе проявляю только я, эти двое на работе. Так что я один!» «Один!» И, повернувшись к кортусу, прошипел 350. «Нанимаешь новых официанток?» — осведомился Артем, разглядывая длинноногую прелестницу. «Журналистка!» — пробормотал конец. «Обещал ей эксклюзивное интервью».